Глава двадцать девятая Я поднялся на ноги, но еще несколько мгновений стоял, не двигаясь. То ли боялся, то ли просто не желал шевелиться. Глазам не пришлось привыкать к темноте. Она царила и здесь, и там. Но я до сих пор видел в полумраке комнаты Вигдис, Она лежала на диване и спала, завернувшись в цветастое одеяло вместо моего плаща. Рыжие волосы рассыпались по подушке, наполовину прикрывая провод с разъемом нейрошунта. Будто вигде столько, что вышло из игры. И в каком-то смысле так оно и было. Часть того мира последовала за мной из системы, которая не хотела отпускать по самое горло увязшего в вирте наполовину спятившего геймера. Вполне ожидаемо. Утрата связи с реальностью, устойчивые зрительные, слуховые и даже тактильные галлюцинации, кровотечение из носа. Я уже успел потрогать залитые чем-то горячим и соленым губы. А головная боль... Виски будто на мгновение сжало огромными раскаленными щипцами. В глазах потемнело, и я чуть не свалился. Но взрыв схлопнулся так же быстро, как возник. Остались только звон в ушах, дрожащие пальцы и гудящий на сверхнизких частотах череп. А боль ушла. Одновременно с свигдис, вместо которой на диване осталось только скомканное одеяло. Все, теперь полный набор. Вирт-синдром во всей своей красе. До полноценного кровоизлияния в мозг еще далеко, но если Рагнарек по каким-то причинам задержится на неделю-другую, впрочем, как будто это что-то меняет. Я пробрался к двери и на ощупь двинулся по коридору, стараясь не шуметь. В Катиной комнате было темно. Похоже, уже легла спать, а вот со стороны кухни в прихожую пробивался свет. Олег то ли решил озаботиться поздним ужином, то ли снова просто лежал на узком диване, уставившись в потолок. Если так, меня ждет еще один не самый приятный разговор, перед которым все равно стоит хотя бы умыться. Я осторожно открыл дверь в ванную и забрался под душ. Через несколько минут тугие горячие струи вернули жизнь в одеревеневшие от многочасового лежания мышцы и понемногу смыли все, что еще пыталось тянуться ко мне из вирта липкими пальцами. Гордарика растворялась, стекала вниз и исчезала в стоке, закручиваясь воронкой и оставляя под ногами хлопья мыльной пены. «Я специально выбрал самую пахучую химию — но только не очередную морозную свежесть. На улице наверняка было еще жарко, но меня ощутимо потряхивало, поэтому я и стоял под душем еще долго. Холод, не способный навредить мне в игре, основательно прошелся по рецепторам, и я никак не мог согреться. Мозг упорно отказывался поверить, что даже в оснащенной кондиционерами роскошной квартире температура стабильно переваливает за 20, а за стенами царит московское лето. Я до красна растирал себя жесткой мочалкой, пока не почувствовал, что скоро сварюсь заживо. И только потом выбрался из ванной, кое-как вытерся, натянул прихваченные шорты и футболку и прошлепал мокрыми тапками на кухню. «Я думал, ты уже спишь», — произнес Олег вместо приветствия. «Я тоже не стал здороваться. Если уж говорить что-то неприятное, лучше сразу. Иногда можно попросить сесть, но Олег и так лежал, и что-то подсказывало, что обморок ему уж точно не грозил». «Айна погибла», — Я открыл холодильник и выгрузил на стол сковородку с остатками жареной картошки и початую упаковку нарезанной колбасы. И только потом поймал взгляд Олега. Он даже не дернулся, но глаза его все-таки выдали. В них было все сразу. И непонимание, и тревога, и удивление, и боль. Айна так и не назвала имени. и так и не успела сказать слова, которые я должен был унести туда, куда она никогда бы не смогла попасть. Но я сам догадался обо всем. Хватило и пары взглядов, неосторожно оброненных слов, и того, что Айна почти не разговаривала со мной с того самого дня, как я прибил Олега копьем к дереву. «Как же ты так? Не уберег, значит?» Олег повернул голову в исходное положение и снова впился взглядом в потолок. «Не человек, каменюка. ни расколоть, не подвинуть». Но что-то оказалось не чуждым даже ему. Подробностей, связавших деву-воительницу и седово Хускарла, я не знал, да и не хотел знать. Только то, что Айна перед смертью не звала конунга и не вспоминала давно почившего жениха Сигурда. а пыталась спросить, в какие загробные дали уходят после гибели игроки, гости мира Гордарики. «Сообразил все-таки?» Олег негромко выдохнул. «Как? Ты видел, как ее...» Слова явно давались ему с трудом. Такие всегда прячут все настоящее так глубоко под броню, что разглядеть почти невозможно. Он бы и сейчас отмолчался. если бы мог. Но что-то оказалось даже сильнее скрытности, которую Олегу годами вбивали в той прошлой жизни, о которой я не знал ровным счетом ничего, да и не хотел знать. «Видел?» — кивнул я. «Если важно, это случилось быстро». «Важно. Это важно, Антон». Олег заерзал, посмотрел на меня, отвернулся. Но потом все-таки поднялся с дивана. не рывком но как-то неуклюже, дерганно. Будто то ли едва не передумал шевелиться, то ли просто не хотел, чтобы я видел. «Это важно», — повторил он, открывая шкафчик над плитой. Оттуда тут же появилась бутылка. Не коньяк, его, похоже, помаленьку добила или Катя, или даже я сам. Водка. Следом Олег достал пару рюмок. и одно тут же наполнил чуть ли не до краев я никогда не видел чтобы он пил не увидел и на этот раз олег вытащил из хлебницы нарезанную буханку раскрутил пакет разрезал кусок вдоль невесть откуда взявшимся ножом и пристроил на рюмку сверху наверное так вот лучше на мгновение во взгляде олега мелькнуло что то вроде вины. будто он стыдился того, что решил налить поминальную рюмку персонажу из игры. Для Алекса он этого не сделал, или я просто не увидел. Вот так. Олег взялся за ручку шкафа. «Кате говорить будешь?» «Нет». Я помотал головой. «Зачем ей это сейчас?» «И то верно». Олег кивнул, поставил рюмку на верхнюю полку. туда, куда Катя вряд ли смогла бы даже заглянуть, и закрыл дверцу. «Незачем. А мне правильно сказал. Спасибо, Антон». «Да не за что», — вздохнул я. «Хреново оно вышло, конечно». «Ага». Олег отступил к столу, нашарил у себя за спиной табуретку и сел. «Ты, наверное, решил, я совсем куку -ку? «Нет, уж точно не это». Олег посчитал лайну достойной поминок, ритуала. А я почему-то подумал, что для людей его профессии, его бывшей профессии, ритуал имеет особое значение. И все это не показуха, абсолютный максимум того, что он вообще мог бы показать. Неважно, мне или кому-нибудь другому. Нет, я пожал плечами. Хотел бы сказать, что понимаю, но не уверен. «Да ты не поймешь, Антон». Олег махнул рукой. «Понятно, что она вроде и не настоящая была в игрушке». «Настоящая». «Настоящая». Тут же согласился Олег. «Ты ничего такого не подумай. А необыкновенная девка она была. Здесь таких уже совсем не осталось». «Здесь — это здесь. И не поспоришь». «Я не ответил». Подхватил со стола у плиты бутылку, которую Олег так и не убрал, и приложился. Прямо к горлышку, без всяких там рюмок. Водка прокатилась по горлу, плюхнулась в желудок. И тут же шарахнула обратно в глотку ядреным выхлопом. Лучше бы в холодильнике лежала. «Ух, мать!» Кое-как выдохнул я, хватая сразу несколько кусков колбасы за раз. Я бы не удивился, если бы Олег удостоил меня презрительно недовольного взгляда или выдал что-то едкое, но он только едва заметно кивнул. «Ничего, Антон, нормально. Помянем. Мне нельзя, а ты давай, если душа лежит. Значит, так оно и нужно». «Значит, нужно». Я отправил в рот немного картошки и снова выпил. На этот раз как положено из рюмки, не чокаясь. все равно было не с кем. «Не гони». Олег мрачным взглядом проводил бутылку, которую я поставил рядом, чтобы не тянуться далеко. «Я этой гадости столько выпил в свое время. Не сосчитаешь, так что знаю». «Интересно. Впрочем, с чего я взял, что Олег всегда был убежденным трезвенником?» «Да ничего». Я попытался выдавить что-то вроде улыбки. «Жить буду». «Да куда денешься?» отозвался Олег, «тебе сейчас помирать уж никак нельзя, никоим образом». «Иногда мысли проскакивают. Я налил еще рюмку». «Что нафиг бы это все? Я же не нанимался за каждым следить». Запоздалая обида рванулась наружу криком и тут же стихла. «А вот желание выговориться никуда не делось». Напиться и пожалеть себя заплетающимся от водки языком. Поплакаться в жилетку, в конце концов. Только не Кате, и не по-отечески мудрому Гримнеру Романову. В его присутствии я бы не стал ныть даже за все оставшиеся осколки Светоча и подробную инструкцию по их сборке воедино. И не Рагнеру, ни Вигдис, и не отхану, а вот Олегу в самый раз. «За каждым и не уследишь», — сказал он. «У тебя свои задачи. Отвлечешься. Все, хана. Я тебя, если что, не виню». «А как тогда?» — буркнул я. «Ни шагу назад, в штыки и бегом на пулеметы, кто-то добежит «Бывает и такое, Антон». Олег ответил на риторический вопрос с каменным лицом. «Думаешь, почему у нас мужики уже в тридцать пять все седые?» «У нас. У них. А генералы?» «Наугад бросил я. А генералы?» «Это совсем другую голову иметь надо. Не каждый потянет». Олег строго сдвинул брови. «Но жалеть не буду. Не раскисать». «Есть не раскисать, товарищ командир. Я изобразил корявое воинское приветствие». «А то генералом не буду!» «К пустой голове руку не прикладывают», — усмехнулся Олег. «А в целом-то как там обстановка?» «Крайне паршивая, если честно!» Я наполнил очередную рюмку. «Но мы не сдаемся, мы стараемся». «И мы победим?» «А знаешь, мы можем!» Я на мгновение задумался. «Шансы есть всегда!» пусть даже исчезающе крохотные. Сивый лишил меня армии и союзников. Его войско насчитывает несколько тысяч человек, из которых сотни две или больше, высокоуровневые игроки, ветераны гордарики может быть, с самого альфа-тестирования. Они уже подмяли под себя всю империю. Но допрашно из них добрались лишь немногие. Я вырвался вперед на целых четыре осколка, и мои враги понятия не имеют, куда я исчез. Я уже врос в этот мир, а заодно и в остальные восемь миров Игдрасиля. Адаптировался, пустил корни. А мой враг еще только привыкает к тому, что Гордарика не принимает чужих правил и всегда находит способ сыграть по своим. Сивый опытнее меня. Его воля наверняка перемалывала и куда более серьезных противников, чем какой-то там писак и неудачник. Нам обоим приходится проводить в Вирте немало часов, но мое тело, реальное, а не игровое, в полтора раза моложе, и мне не приходится тащить на себе еще и руководство огромной корпорацией, а его мозг перегружен на тысячу процентов. Как знать... Может быть, Вирт-синдром трамбует во чем-то похлеще моих головных болей или крови из носа. А это в сложившихся обстоятельствах не так уж и мало. Тогда за шансы. Олег отслютовал мне кулаком и пододвинул сковородку с картошкой. «Закусывай. Чую сидеть нам с тобой еще долго».